Сергей Кузьмичев, Алекс Нагорный Магические перпендикуляры, книга третья, драгуны специального назначения Глава первая С работы в Турцию Ленку отпустили, не сразу, и даже с какой-то ругачкой, но отпустили, это же Турция! Отель в первой линии, окна с видом на пляж. Наши соседи, Игорь со Светой, не просто из России или Самарской области. Они из Тольятти, с подстепок. Игорь предприниматель средней руки. Это он сам так говорит. Но на самом деле у них коттедж, и они оба ездят на Мерседесах. Может быть у меня сейчас денег побольше, только я-то их, можно сказать, нашел. А Игорь заработал, и это огромная разница, особенно во взглядах на жизнь. Вот чего я от них совершенно не ожидал, так это того, что ребята окажутся жутко компанейскими. На второй день после знакомства Светлана потащил Аленку на какую-то экскурсию, а потом по магазинам. Я выдал своей барышне карту с полутысячи тысячи баксов и попросил все не тратить. К хорошему быстро привыкают, отвыкнуть сложно. Заодно посмотрю, как Ленка относится к моим деньгам. Раз уж она, по ее словам, замуж за меня собиралась, то подобные знания лишними не будут. Мы же с Игорем отправились в местный дайв-центр. Это где акваланги на прокат выдают. Игорю там почему-то не понравилось, и мы побывали еще у двух. Из его объяснений я понял, что Акваланги разные бывают, и про соотношение цена-качество тоже забывать нельзя. Кроме всего прочего, отсутствие у меня сертификата сильно осложняло дело. Сертификат — это такие водолазные права. Под водой, конечно, никаких гаишников нет, но ведь и проблема не в этом. Человек, который не умеет управлять автомобилем, сев за руль с высокой степенью вероятности попадет в аварию. Человек, не умеющий пользоваться аквалангом, тем не менее нырнувший с ним под воду, с гораздо более высокой вероятностью утонет, так мне Игорь объяснил. Умирать не старым еще человеком мне совсем не хотелось, но мой новый знакомый сказал, что это и не обязательно. Для того, чтобы и новички могли насладиться прелестями дайвинга, существуют инструкторы. Правда, их труд оплачивается отдельно и не очень дешево. Это потому, что во время погружения каждому ученику полагается отдельный инструктор, который находится рядом с ним под водой на расстоянии вытянутой руки. Без своего инструктора новичка дайв-центр под воду не пустит. В том смысле, что не выдаст ему никакого снаряжения. Ну, инструктор так инструктор. Хотя бы жив останусь, уже хорошо. Вот только если это так опасно, то какого икса учить меня стали не у берега, не в бассейне, а сразу в море?» Игорь, правда, заверил, что подобное допустимо. Я решил надеяться, что он не врет. Или его кто-то нанял для моего устранения. «Да нет!» Катер с туристами, возжелавшими погрузиться Пучину морскую отплыл. По дороге инструктор пункта проката, специально выделенный для моего сопровождения, пытался одноломанным русском объяснять мне правила пользования аквалангом. Я не понимал и половины, но Игорь вмешался в процесс, и дело пошло. В принципе, минут через пятнадцать я был готов к первому в своей жизни погружению. Передвигаться по палубе в ластах, Мягко говоря, неудобно, но все же дошел до края, или как оно тут называется, да похрен. Игорь нырнул первым, не вообще первым, а до меня. Тут же всплыл и, вынув за губник, крикнул, — Прыгай, я тебя поймаю. Не в смысле прямо вот поймают, конечно, а типа, если что, то выловить. Ну что ж, глубокий вдох, широкий шаг и теплые воды Средиземного моря сомкнулись над моей головой. Почти сразу Архимедова сила вытолкнула меня на поверхность. — Прикольно. — Расслабься, — услышал я голос Игоря. — Дыши ровнее. — Ровнее? Да я вообще не дышал. Не знаю почему, наверное, по привычке. Ведь дышать под водой нельзя. Ну и вот. Но я, тем не менее, попробовал воспользоваться его советом и задышал через регулятор акваланга. Потом... Стравил из компенсатора воздух и медленно погрузился. Компенсатор — это такая надувная жилетка. К ней идет шланг из баллона. Можно подкачивать воздух прямо под водой. Очень занятная штука. Стравливаешь воздух через клапан, погружаешься. Нажимаешь кнопочку — воздух из баллона поддувается. Всплываешь. Поиграв немного подобным образом, я все-таки поймал относительно нейтральную плавучесть. Ну вот, теперь можно и поплавать. Мне уже не страшно. Отчего бояться? Вот Игорь, вот Али. Али — это инструктор. На самом деле имя у него другое. Но он сказал, что его можно называть просто Али. Так и побыстрее, а то пока вспомнишь, пока выговоришь, уже два раза утонешь, а то и все три. Мы втроем поплавали вокруг катера, под водой, конечно, поднырнули под него, а потом Али знаком показал погружаться. Жесты у водолазов служат для общения под водой. Там же и не вынешь загубник и не крикнешь, да если даже и попробуешь на это решиться, все равно ничего не получится. Так что все переговоры с помощью знаков. Так вот, для обозначения погружения применяется жест, которым древние римляне в Колизее сообщали победившему гладиатору что его соперник, то, что называется must died. ну, если кто не понял, то большой палец вниз. И, кстати, кулак с оттопыренным большим пальцем, направленным вверх, обозначал совсем не полную круть, а необходимость всплывать. Смотрите, не перепутайте при случае. Пока мы спускались на дно, до которого было метров 12-15, Игорь развлекался кувыркаясь в воздухе. «Не-не-не, в воде, конечно. Откуда там воздух?» «Я тоже попробовал, но Али поймал меня за руку и жестами показал, чтобы я не баловался такими вещами». «Наверное, он прав, не стоит. Пока, во всяком случае». Но и без того, находясь в настоящей невесомости, я ощущал себя космонавтом. «Средиземное море не байкал». Конечно, но вода в нем гораздо прозрачнее, чем в той же «Волге». Мы словно попали в гигантский аквариум. Правда, рыб было мало. Может, не сезон, а может, катер распугал. Когда по телевизору показывают, их там уйма. А тут? Ну, тут тоже есть, но меньше. На дне На дне песок и камни, балуны. Ага. А, вот и рыбки. Приплыла стая каких-то бесцветных мелких рыбешек. Али показал, как их разгонять, чтобы не мешались. Мы немного поплавали с рыбками и двинулись обратно. Вскоре проявились остальные. Они нелепо барахтались, сгрудившись в кучу. Все это выглядело настолько странно, что я сразу даже и не понял, чем они там заняты. А они фотографировались. Кто-то с краю заметил нас и начал призывно махать руками. Мы присоединились. На подводной фотографии узнать кого-то крайне затруднительно. Когда мы потом в отеле показывали фотки Светлане с Ленкой, первое, что они спросили, — А где тут вы? Игорь показал тройцу крайних слева и, ткунув пальцем в меня, торжественно произнес, — Вот он, наш герой. Наша толку прибыла. Надо обмыть. Ленка притянула к себе телефон с фотографией и скептически проговорила. Вот если не знать, так и в жизни не догадаешься. — Так это и не они, — заверила ее Светлана. Выкликнули у кого-то снимки для отмазки, типа герои, подводники а сами «на подводы и по бабам». Я ждал чего угодно, только не этого, поэтому и не придумал ничего умнее, чем промямлить. — Да нет, девчонки, это мы. Вот Игорь, вот Али. «Али — это кто?» — с легким намеком на подозрительность поинтересовалась Ленка. «Инструктор из местных», — ответил я. Он сказал, чтобы его Али называли. У него имя какое-то заковыристое. «Али — баба?» — предположила Светлана. «Нет, просто Али». «Ага, просто Али», — тут же среагировала она и, тыкая пальчиком в экран, продолжила. «Смотри, Лен, вот Али, а вот баба». — Просто ли и просто баба. Тебе не кажется, что этот водолаз какой-то неприличный сисястый? — В этом смысле указанный водолаз, вернее, дайверша, сильно уступал самой Светлане, но на это мы отвлекаться не стали. — Нерять они поехали. С нескрываемым то ли сарказмом, то ли издевательством проговорила наша соседка. Наранулись, сфоткались по-быстрому и по бабам. «По каким бабам?» — воспротивился обвинением Игорь. «Дайвинг — это круче, чем секс. Скажи, Андрюха». Я счел за благо согласиться с подобным утверждением. Светлана моментально заулыбалась и, притянув к себе Гошеру голову обеими руками со словами Хух ты, моя рыба!» — смачно чмокнула его в нос. Потом, обхватив его одной рукой за шею, второй вздерошила его редкую шевелюру. — Ихтиандор мой ненаглядный! Тут же изменив оружение лица, и тон добавила. — Узнаешь, что крусалкам плавал. Все лишние плавники поотрывают на лимбе с Вместо ответа жене Игорь повернулся ко мне. — Ну, тебе хоть понравилось? — Спрашиваешь, удивился я. — Как такое может тебе понравиться? — Завтра пойдешь? — осведомил сон. Я не замялся, но пойду. Только можно, чтобы... Не Али меня везде таскал, а я сам плавал. Теперь у Игоря возникли трудности с однозначным ответом. По часам затылок, он изрек. Понимаешь, по всем международным правилам, пока ты не отучишься на ОВД, ни один дайв-центр не отпустит тебя без инструктора. ОВД — это что? — тут же спросил я. Это первая ступень погружения на открытой воде до нем не глубже 18 метров. А почему именно восемнадцати, а не двадцати, удивилась Ленка. — Меня тоже заинтересовал этот момент. Да все просто, отмахнулся Игорь. Шестьдесят футов. А если глубже, осведомился я, тогда адванс. Вторая ступень. Там уже до сорока метров я задумался. Гош, а долго учиться на первую ступень? Ну, обычно шесть занятий, только здесь учиться дорого, и это что? — Да по-русски здесь инструктора хреново разговаривают. Тебе лучше там, у нас поучиться, и дешевле, и качественней. Учись дома, отдыхай на море. Это такой слоган. — Это он, конечно, круто присоветовал. Но я же уже здесь, не возвращаться же домой, там отучиться, а потом обратно сюда и тут понырять. — Нет, такой хоккей нам не нужен, поэтому мы пойдем другим путем. Смотри, если я буду учиться здесь, сколько это по времени? В смысле, сколько дней? А то вдруг окажется, что только отучиться и успею, а понырять уже хрен. Похоже, точно наш новый друг не знал. С выражением крайней задачевности на лице он произнес... Ну, если договориться по два занятия в день, то тогда три дня получается. А по три нельзя? — поинтересовался я, а то бы два дня получилось. Игорь пожал плечами. — Давай спросим, может и согласятся. Только я думаю, денег запросят, раза в полтора больше, а то и в два. — И сколько в итоге? — спросил я. Еленка тоже поддакнула. — Этого Игорь тоже не знал. — Так, ну вот я отучусь и смогу уже сам плавать. — Ну как сам? В группе? — уточнил Игорь. Самый край с напарником, но тоже обязательно сертифицированным. По-другому никак. Я по-другому и не собирался. Что я там один буду делать? Рыбок разгонять, чтобы не толпились. Али согласился. Согласился за два дня и очень много долларов. Игорь аж за голову схватился. Андрюха, да за такие деньги калоша из себя, да мастера, сделал бы. — Гош, не могу я ждать до Талетти. Мне сейчас надо. Вот вернемся и сделают. Хоть дайвмастером, мастером хоть кайфмастером, Или кто там дальше? — Инструктор. — мрачно сообщил их. — Оба-на! Так это что, я сам смогу учить, что ли? — Замечательно! Я окунулся в волшебный подводный мир. Мы изныряли, наверное, все, что было. Подводные пещеры... Затонувшие корабли и какие-то развалины. Только в последний день Игорь настоятельно рекомендовал воздержаться, типа это такая декомпрессия перед перелетом. Я думал, в закессонить и в самолете можно. Бывали случаи. Я не стал спорить. Все-таки у него уже опыта больше. Все это время Ленка со Светланой ездили на какие-то экскурсии по развалинам древних цивилизаций. И им даже нравилось. Но, в всяком случае, они так говорили. Наверное, я бы тоже съездил, если бы не был так занят. Чтобы Ленка не дулась сверх меры, я выделил ей еще пятьсот баксов на покупки, чего захочется, и она повеселела. Кстати, про подарки родным и близким забывать не стоит. Даже все плохое когда-нибудь да заканчивается. А уж про хорошее и говорить нечего. В Курумыче... Это аэропорт у нас так называется. Мы простились с нашими новыми знакомыми, обменялись телефонами и пообещали непременно быть в гости. Их встречал кто-то из друзей, а нас в новый город умчало такси. Как-то так.